Терентий Фомич с несвойственным ему проворством подбежал к выпрыгнувшему из кабины бульдозеристу и, яростно жестикулируя, напустился на него. Тот слушал молча, виновато опустив голову. — Не шуми, — Терентий Фомич крикнул Набатов. — Мы с тобой виноваты. На наших глазах он горцевал. Поставь второй бульдозер подстраховывать его. В несколько минут самосвала снова отсыпали высокий и широкий холм. Бульдозер снова сдвинул его в майну. И так несколько раз. Когда каменный насыпь перекрыла майну, Терентьев-Амич, осторожно ступая по крупным камням, подошел к Набатову. — Все идет по нормальной схеме, — с удовольствием произнес он свою любимую поговорку. — Не кажи гоп, — возразил Набатов. «Давай мне быстрее второй островок!» «Да повнимательней смотри за своим танкистом, чтобы не лез на рожон!» Терентьев Амич перебрался на помост, отдал распоряжение сигнальщику, и все самосвалы переключились на второй островок. «Пора, Николай, включать в дело авиацию», — сказал Набатов. «Вынимай ракетницу, только не перепутай, заряжай красную». Николай достал ракетницу и перед тем, как зарядить ее, показал красную ракету Набатову, словно не вполне доверял своим глазам. От света ракеты зависело очень многое. Перепутать ракеты вызвать катастрофу. Красная ракета вспыхнула в голубом небе. Николай забеспокоился, заметит ли. В сверкающем сиянии солнечного дня Заметить ракету трудно, как одинокий цветок алой гвоздики на широком зеленом лугу. Над гребнем скалы правого берега поднялся вертолет. Поднялся и повис неподвижно в воздухе, будто оглядываясь и выбирая путь. Серо-зеленая стрекоза сделала круг, потом проплыла вдоль ущелья и снова застыла в воздухе неподалеку от нижней оконечности ряжевой стенки. От вертолета отделилась черная точка и скользнула вниз. Над ровным заснеженным ледяным полем взметнулся высокий серовато-белый столб и через несколько томительно длинных секунд донесся грохот взрыва. Наташа вздрогнула и сбилась в подсчете квадратиков. «Посмотри, что там», — сказала Люба. «Сама она не могла оторваться от листа со своими квадратиками», как раз в это время машины шли особенно густо. Наташа оглянулась. Белый столб медленно оседал, словно растворяясь в воздухе. Посреди ледяного поля голубела обширная полынья. Ударил новый взрыв, через несколько секунд еще, потом еще. Это было похоже на бомбежку, мрачная памяти, о которой сохранилась с младенческих лет. Только сейчас не было того отвратительного ощущения панического страха. Полынья ширилась после каждого взрыва, и вот уже голубая полоса перехватила все русло, отряживая стенки до самого левого берега. А вертолет продолжал свою работу. «Надька бежит», — сказала Люба. И Наташа спохватилась. Она запоздала с часовой сводкой, поспешно пересчитала строки и квадратики на любином листе. За три часа с начала перекрытия Люба заполнила 12 строк, и в тринадцатой строке стояло семь перечеркнутых косым крестом квадратиков. Тысяча двести семьдесят машин 2540 кубометров камня, уже сброшено в майну. Надя, лихо не обращая внимания на быстро идущие машины, перебежала обе дороги и едва не угодила подгруженный самосвал. Шофер притормозил и, высунувшись из кабины, погрозил Наде кулаком. Надя, не останавливаясь, что-то крикнула ему через плечо. Наташа даже подивилась, она не предполагала такого служебного рвения у своей подруги. Наташа спустилась с оголовка и побежала навстречу. Тысячи семьдесят машин, запиши, сказала она Надя. Да постой ты, отмахнулась Надя. Тебе телеграмма. Ну чего смотришь? Телеграмма пришла. Девчонки позвонили из общежития. Я велела вскрыть и прочесть. Вот я записала. Но не отдала Наташе зажатый в руке листок, а прочитала сама. Встречай первого, поезд 88. вагон девятый, целую, мама. «Ой, Наташка, как здорово!» Наташа давно с нетерпением ожидала телеграммы. В последнем письме мать писала, что выезжает на днях, и обрадовалась до того, что растерялась. Но все-таки не забыла о сводке. «Надюшка, со сводкой опаздываем. Обождут!» — отмахнулась Надя. «Нет, как здорово-то, а!» «Ох, везучая ты! Кругом тебе везет! Ой, Наташка!» Большие Надины глаза совсем округлились. Завтра же первое, ну да первое. В телеграмме сказано приеду первого. Надя даже рассердилась на непонятливую Наташу. Первое апреля. Наташа улыбнулась. Чудачка ты. Это же от мамы. В небо врезалась зеленая ракета. Как красиво! воскликнула Надя и тут же присела ошеломленная оглушительным взрывом. Вдоль всего левого берега, выше оконечности Майны, вспухли белые клубы, сливаясь в одну длинную плотную завесу. Здорово, Вадим рванул, сказала Надя так, словно похвасталась. А Наташа подумала, что отцу не довелось принять участие в решающем штурме. Сейчас он слышал взрыв и ему тоже обидно. Надя чуть прищурясь. Смотрела на нее, видимо, по-своему истолковывая ее задумчивость. Наташа уловила ее пристальный взгляд и спохватилась. — Беги, передавай сводку. Записала на листке с текстом телеграммы цифры и отдала бумагу Наде. — Беги быстрей, а то мне главный диспетчер голову снимет. Надя убежала, а Наташа осталась со своими мыслями. — Завтра. Завтра приедет мама. Как они встретятся с отцом? А он-то ведь еще не знает позвонить ему. Телефон далеко от его комнаты, ему не дойти. Он только начал вставать с постели. Как только здесь все кончится, она побежит к нему, обрадует его. Ой, как-то они встретятся. Так хочется, чтобы все было хорошо. Нет, конечно, все будет хорошо. Мама добрая. А вот как ей приглянется Николай? И Наташа покраснела, как будто уже стояла рядом с Николаем, под пытливым, взыскательным взглядом матери. Вадим стоял на берегу, усеянном осколками льда, и смотрел, как кружится увлекаемые течением льдины, и на глазах ширится темная полоса воды между берегом и оторванным от него ледяным полем. — Пошли, бригадир! — окликнул его кто-то из взрывников. «Сейчас», — ответил Вадим. Ему не хотелось уходить. Было что-то притягивающее в зрелище разбуженной реки. Подошел Аркадий с патроном взрывчатки в руках. «Видно, капсуль отказал», — сказал он. Вадим молча кивнул. «Вот с такого патрона взрывчатки все и началось», — тихо как бы про себя произнес Аркадий. «Где взрывчатка, там и взрыв», — жестко сказал Вадим, и оба замолчали. Первым заговорил Аркадий. Мне все-таки жаль ее. Кого ее? Нелю. Я думаю, что до встречи с ним она была не такая. А ты как думаешь? Ты ее лучше знал? Вадим помрачнел. На смуглых обветренных щеках обозначились желваки. Не знаю, какой она была до встречи с ним. Хотелось бы думать, что после всего этого она станет другой. — Только вряд ли. — Ну, почему ты так? — Потому что сухая из воды вышла. Ты ведь знаешь, она скрылась на другой же день. А ты хотел, чтобы ее осудили? — Ничего я не хотел бы. Вадим резко отвернулся от Аркадия и уже на ходу бросил. — И давай кончим эти разговоры. Не к чему ворошить. И так не забудешь. Поезд... долго стоял на глухом таежном разъезде. Екатерина Васильевна несколько раз порывалась выйти из вагона, ступить ногой на незаслеженный снег, но проводник предостерегал «сейчас поедем». И она, скрипя сердце, возвращалась из тамбура, смотрела, прильнув к окну с трепетным волнением, находила и узнавала давно с юных лет невиденное и казалось вовсе позабытое. Густой сосняк, разбавленный проседью белых березовых стволов, тесно обжавший полотно дороги, расступился крохотной полянкой. Станционный домик подпирали высокие сугробы. Снег искрился под веселым весенним солнцем. От Откольев плетня, торчащих из оттаившей верхушки сугроба, падали на снег густые, словно нарисованные тени. На такой же вот крохотной полянке стояла дедушкино-зимовье, маленькая, врытая в косогор избушка, из почерневших от времени, но все еще крепких, как кость лиственничных бревен. Когда-то далеко окрест была непролазная тайга. Потом не одну сотню десятин отменного корабельного леса сожрали прожорливые печи Николаевского завода. На вырубках. Поднялся молодой сосняк, а местами осинник. И куда раньше осмеливались забираться только опытные таежники-медвежатники, потом стали ходить по грибы бабы с ребятишками. В сосняках густо родились плотные рыжики, в осинниках нарядные красноголовики. Ходила по грибы с матерью и маленькая Катюшка. Впечатления детства крепко живут в памяти, до сих пор не забылось. Сколько радости доставлял каждый припорошенной сухой хвоей рыжик или затаившийся в траве подосиновик. Как обидно было, если мать, надломив поданный ей гриб, не брала его в корзину, и даже усталость была приятной, хоть и ныли, натруженные в заскорузлых опорках ноги. И сон приходил не сразу, а тоже подкрадывался по заросшим грибами тропинкам. Иногда застигал в лесу проливной дождь, а то и гроза. Тогда укрывались в дедушкином зимовье. Мать рассказывала Катюшке, что зимовье это поставил дедушка Трифон Прокопич, который был первейший охотник-медвежатник по всей округе. «Наши Набатовские, — рассказывала мать, — все испокон веку на заводе работали, кто горновым, кто литейщиком, кто кузнецом, а дед Трифон, Не поладил с мастером, не захотел ему покориться. Ушел в тайгу звери промышлять. Катюша никогда не видела дедушку Трифона Прокопича. Он и умер едва ли не до ее рождения. Но хорошо представляла его, огромным и сильным, а то как бы ходил он один на медведе. Еще рассказывала мать, что и сын дедушки Трифона, Сергей Трифонович, и сейчас живет в Николаевском заводе, и есть у него сынок, твой, значит, Катюшка, троюродный братик. — А ты его видела, мама? Какой он? Больше меня или меньше? — спрашивала Катюшка. — Нет, доченька, не видела, — отвечала мать. — Меня как выдали замуж в нашу Вороновку, так я и не бывала больше в заводе. — А как звали его? — допытывалась Катюшка. — Тоже не припомню, доченька, Не то Кешкой, не то Кузькой. Протяжный гудок паровоза и грохот сдвинутых с места вагонов прервали воспоминания. Екатерина Васильевна проводила взглядом медленно уплывающую назад полянку, подпертый сугробами домик и неподвижную фигуру дежурного в форменной фуражке. И снова к окно вагона подступила частая тайга. Еще одна ночь в поезде и утром гремящий порог. С верхней полки свесилась седая старушечья голова. — Не хотите ли чайку? Садитесь за компанию, — пригласила Екатерина Васильевна. Старушка охотно приняла приглашение, проворно спустилась. Была она сухонькая, не по годам подвижная. За чаем разговорились. Старушка, звали ее Анна Захаровна, ехала тоже до станции Гремящий порог. — На стройку едете? — спросил Екатерина Васильевна. — Нет, мне в другую сторону, — ответила старушка, — в Николаевский завод. — Не слышали, поди? Да это и не завод теперь, был когда-то. — Слыхала, — сказала Екатерина Васильевна и улыбнулась. Снова приходилось встречаться с детством. — Слыхала, родилась я в Николаевском заводе. — Скажи-ка ты, — удивилась Анна Захаровна, — чья ж ты будешь? Екатерина Васильевна назвала свою девичью фамилию. — Петрованова, — повторила старушка и задумалась, — нет, что-то не припомню. И заметно было, что она огорчена. — Не мудрено, что не припомните, — сказала Екатерина Васильевна. — Отец мой человек пришлый из уральских мастеровых, а вот мать старого сибирского рода. Может, слышали про Набатовых? — Как же, как же, — обрадовалась Анна Захаровна. — Как не знать? У нас в деревне... По сю пору пригорок у речки Набатовским взлобком зовут. Очень известная фамилия. Даже очень известная, — улыбнулась Екатерина Васильевна. Известная и приметная, — подтвердила Анна Захаровна. Да вот вы на стройку едете. Там самый главный начальник тоже Набатов. Как его имя отчество? Уже без улыбки, с нескрываемым волнением, — спросила Екатерина Васильевна. Кузьма Сергеевич. охотно ответила старушка. Кузьма Сергеевич, мать говорила, троюродный братик твой зовут не то Кешка, не то Кузькой. Отца-то его звали Сергеем, это она точно помнит. Анна Захаровна, обрадованная неожиданной встречей, разговорилась и порассказала землячке множество историй. В том числе и про родоначальницу набатовского рода, охотницу и раскрасавицу Настасьюшку. Екатерина Васильевна с волнением слушала все эти не раз слышанные в детстве и давно позабытые рассказы, а сама думала, как щедро собирается отделить ее близкими людьми родимая сторона. Были минуты, когда Николаю казалось, что все погибло. Бледный, готовый закричать от отчаяния, он то стоял на берегу цепенея от ужаса, то бросался в воду и помогал плотникам укладывать бруси на стила. Ледяное поле оторвало от берега. Грань льдины, сизая в сумерках, поднялась метровым порогом. Между краем льдины и берегом стремительно неслась вода. Еще хорошо, что брус был заблаговременно подвезен и сложен на берегу. Кузьма Сергеевич предвидел, что это может произойти. Но сейчас Николаю некогда было восхищаться предусмотрительностью Набатова. Ему, Николаю Звягину, поручен этот участок. И вот дело, казавшееся таким несложным и простым, стало грозить катастрофой. Катастрофой по его вине. Терентьев Амич предупреждал. Если расщелина будет широкой, засыпать ее камнем. Но это потребует много времени. Каждая минута на счету. Машины должны идти непрерывно. И вот путь машинам перекрыт. Движение прервано. А там, в проране, вода размывает перемычку, сносит сброшенный в майну камень. Отсыпку нельзя останавливать ни на минуту. Огруженные машины стоят здесь, на берегу. Если бы он послушался совета Терентия Фомича, машины бы не стояли, они уже шли бы. Он хотел сделать быстрее, перебросить через расщелину мосток из бруса. Мосток был почти готов, вода смыла его, уровень ее повышается с каждой минуты. Николай побежал к машинам, ожидавшим переправы, сапоги, полные ледяной воды, противно хлюпали на каждом шагу. С трудом развернувшись на узком бичевнике, самосвалы подобрались к расщелине и сбросили в нее камень. Сразу бы так, сколько времени потеряно. Потом, когда все тревоги миновали и машины пошли по настилу, уложенному на каменную отсыпку, Николай взглянул на часы. Оказалось, что весь оврал продолжался двадцать минут. Из-за этих двадцати На совести Николаю было самое большее десять. Но какими длинными и ужасными были эти десять минут! Теперь Николай не помнил, как мог он так нагрубить Наташе. Он стоял в ледяной воде чуть не по пояс, когда она появилась на краю льдины и с ужасом закричала «Коля!». Он резко прикрикнул на нее «Уходи!». Она хотела что-то сказать ему, но он крикнул еще громче и яростнее уходи сейчас же. И теперь ему было стыдно. Как он подойдет к ней? Пожалуй, это даже и лучше, что он ввалится в диспетчерскую мокрый и озябший, Ей будет труднее сердиться на него. Шофер, тот, например, пожалел его, свернул с лежневки и подвел машину к самому крыльцу диспетчерской. В диспетчерской, кроме Наташи, были Набатов и Терентий Фомич. Наташа кинулась к Николаю. И то, что она так открыто, не стесняясь никого, высказала свою тревогу за него, переполнила Николая радостью и гордостью. Он и не то еще согласился бы перенести. Сюда, сюда, к печке, тащила его Наташа. Терентий Фомич покачал головой. «Отправляйся-ка ты, хлопец, домой!» Николай посмотрел на Кузьму Сергеевича с мольбой. Кузьма Сергеевич усмехнулся. — Не гони, Теренть Фомич, он тоже участник в деле. И сказал Наташе, — позвоните в карьер Перевалову и Бирюкову, чтобы ехали сюда. В девятом часу, когда уже совсем смеркалось, река была укращена. Перекрытие правобережной протоки закончилось. По всей длине майны над темной гладью воды возвышалась бугристая каменная гряда. Все самосвалы, участвовавшие в перекрытии, выстроились на помосте. Шоферы столпились возле Набатова. Митинга не будет, сказал Набатов. Но этот день все запомним, друзья. Одержана первая победа. И хоть стоите вы все кучей не по уставу, объявляю вам перед строем, За отличную работу, благодарность от лица службы. И шоферы, как солдаты, дружно ответили. Служим Советскому Союзу. Дайте нам, девушка, лист бумаги, сказал Набатов. Наташа поспешно выдвинула ящик стола и покраснела. Ой, какой стыд. Еще вчера она хотела зайти в главную диспетчерскую за бумагой. Набатов заметил ее смущение. Нет бумаги? Вообще правильно. Меньше бумаги, меньше бюрократизма. Но сейчас нам нужен хотя бы один лист. А, впрочем, вот. Он взял оставленный кем-то на столе лист, на котором крупным наденным почерком записан был текст, адресованный Наташей телеграммы, Прочел и улыбнулся. Известие, как я понимаю, радостное. Наш документ тоже радостный. Одно другого стоит. Он перевернул лист, Взял у Бирюкова авторучку и за две-три минуты, не отрываясь, исписал весь лист крупным размашистым почерком. Акт о перекрытии правобережной части русла Ангары 31 марта 1950. Набатов внятно и не спеша дочитал акт, первым поставил свою подпись и сказал «Подписывайте». Бирюков, Перевалов, Николай по одному подошли к столу и поставили свои подписи. «Дай-ка я по-стариковски поставлю свою подпись последней». «Завершающей», — сказал Терентий Фомич. «Нет, последнее завершающее. Это подпись маленькой хозяйки этого не очень большого дома». Кузьма Сергеевич улыбнулся и подписал ниже росчерка Терентия Фомича. «Сменный диспетчер». и протянул бумагу Наташи. Наташа, кусая губы от волнения, старательно ученическим четким почерком вывела. Н. Дубенко. Конец книги. Май 1994 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Владимир Сушков.